обрик так и не успел раскрутиться и стать настоящим бизнесменом. Помешали обстоятельства. В конце января Петя Гудков взял денег на бруски и вагонку для внутренней отделки веранды, сел в свою копейку, уехал на стройрынок. И появился только через пять дней с опухшей похмельной рожей и синяком под глазом. Переодевшись в ватные штаны и телогрейку, Взялся за рубанок. Бобрик только покачал головой и промолчал, потому что не нашел слов, чтобы выразить накипевшую злость. Когда веранду подвели под крышу, стало ясно, что к намеченному сроку они не успеют. «Может, кого наймем?» — предложил Бобрик. «Ну, в помощь!» «На какие, интересны шиши?» — вопросом ответил Петя. «Настрой материала не хватает, а ты наймем». 15 февраля нарисовался Уханов. Он мерил шагами недостроенную веранду, качал головой и повторял. «Хозяин очень расстроится. Он завтра возвращается с Кипра. Да, он очень расстроится. Даже не знаю, что делать». Бобрик, подгонявший рамы, бросил работу. «Поймите, мы не могли уложиться в срок. Это было нереально». Такую огромную веранду отгрохать, в такую стужу — это уже подвиг. — это что? — Уханов, кажется, сам был готов пустить слезу. Но месяц очень расстроится. И уехал, чтобы на следующий день под вечер появиться вместе с хозяином. От прежнего добродушия месяца не осталось и следа. Его лицо словно окаменело, под кожей играли желваки — Ухватив Петьку за ворот телогрейки, он с силой припечатал его спиной к стене. «Вы что творите?» – прошепел Месяц. «Вы чего, суки сраные, добиваетесь? Чтобы я вас бомжами по миру пустил?» Он занес кулак, чтобы поставить Петьке штемпель под вторым глазом, но почему-то передумал, развернулся и зашагал к машине. На следующий день появился Уханов, сосредоточенный и деловитый. «Хозяин обдумал ситуацию», — сказал он. «И решил так. Веранду заканчиваете через неделю в следующий вторник. Заплатите неустойку шесть тысяч баксов». И разбежались. «Я таких денег в руках не держал», — начал было Бобрик. Но собеседник лишь брезгливо поморщился. «Лично мне до лампочки, отдадите вы бабки или нет? Вам здесь жить, вам?» и вашим родственникам». Бобрик сел в салон ухановского «Опеля», неверной рукой написал расписку. «Следующие пару дней друзья по всему городу искали людей, которые могли бы под проценты одолжить деньги. Нашлась некая Валентина Марковна, одинокая, но еще не старая баба в самом соку, которая занималась частным ростовщичеством» субсидируя челноков и рыночных торговцев, людей без чистой кредитной истории, которым нет смысла соваться в банк. Марковна загибала такой процент, что становилось тошно жить, но пришлось соглашаться. При бабе стояли три амбала, занимавшихся факторингом, большие специалисты по выбиванию долгов. В их понимании молодой человек был надежным клиентом, Живет с отцом в собственном доме, откуда старшего и младшего Бобриков в случае просрочки можно запросто вытряхнуть. Дом, по современным понятиям, не бог весь что, но штук на шесть-семь легко потянет. Когда Бобрик пересчитывал деньги и писал расписку, парни перемигивались и скалились ему в лицо, давая понять, что следующая встреча не за горами. Три штуки были в кармане но через два месяца вернуть предстояло все пять. Еще штуку одолжил местный скупщик краденого, некто Абрамыч. Этот процентов не начислял, сказал только, что Петя и Бобрик через месяц вернут основную сумму и окажут ему пару-тройку мелких услуг. «Без большой крови обойдется и без стрельбы» все по тихому нарисуем надо будет в электричках разобраться с людьми которые там нищенствуют Жируют, суки а на общак не кидают ни хрена сказал он и сунув расписку в карман растворился в табачном дыму при вокзальной пивной оставалось найти еще пару штук тут помог дима череп бандюган который рос на одной улице с петькой зря вы связались с месяцем сказал он «У него в должниках три сотни пацанов ходит. Один ему пристройку к дому делал и к сроку не успел. Другому он бабло дал, чтобы свое дело открыть, а потом помог разориться. На кого-то просто наехал и накрутил долг от фонаря. «Сразу видно, что вы, парни, где-то далеко чалились, и здешние порядки вам впадло». Череп встретился с месяцем на следующий же день и вернулся не слишком веселый. — Короче, штуку он вам скинул, — сказал Череп, — потому что я очень попросил, но больше его не сломать. Мне за посредничество пять сотен вернете через месяц. День просрочки, и я врубаю счетчик. Пойдут проценты. И проценты на проценты.